Третье. На мост Эйлера в итоге я приехал загодя. Купил у лотошника засахаренных орешков, г р ы с их и слонялся по набережной, глядя в мутную воду реки. Небо к вечеру так и не прояснилось. Напротив, город затянуло серой хмарью, и потому сначала я заметил клубы черного дыма, вырывавшиеся из трубы буксира, и только потом, истелившегося над водой тумана, показалась рубка ржавой посудины, и низкие облегшие борта предположив что на подъем броневика отрядили именно это корыто я направился кдыре в ограждении моста которую ради безопасности перетянули прочной веревкой с красными флажками в п л о т н у ю к пролому подходить не стал и перегнулся через перила в паре шагов от него Не т страх высоты не входил в число моих многочисленных фобий но рухнуть вниз из-за внезапного порыва ветра совсем Не весело, вне зависимости от состояния вашей психики. С такой высоты, что вода, что бетон, разницы никакой. Как я и предполагал, буксир встал на якорь точно напротив дыры в ограждении. И вскоре на его палубу выбрался, облаченный в резиновый костюм жестким круглым шлемом, водолаз. Тщедушный матросик сноровисто прикрепил к нему шланг и, вращая ворот компрессорной машины, принялся нагнетать воздух. Водолаз выставил вверх большой палец, ухватился за трос паровой лебедки на корме буксира и медленно опустился в воду. Я гляделся по сторонам, недоумевая, по какой причине задерживаются следователи, и только тогда заметил на площадке каменного дебаркадера с уходящими в воду ступенями Мариса Лебрена и Бастиана Морана. Они уже спустились к реке и с интересом наблюдали оттуда за действиями команды буксира. Неподалеку стояла полицейская карета, четыре констебля не подпускали газетчиков и случайных зевак. Предположив, что броневик д о с т а в и т именно туда, я поспешил к руководству, но давешний детектив-сержант, рыжеусый и желтоглазый, при моем приближении оторвался от бумаг и взмахом руки подозвал к себе. Когда я приблизился, он слез к к о з е л и протянул несколько листов, заполненных ровными строчками печатных букв, смазанных и тусклых из-за использования копирки. «Экземпляр банкирского дома Витштейна», — сообщил сыщик и потребовал. «Распишитесь». «Я поставил закорючку и указал на дебаркадер. Могу я?» «Да, проходи», — разрешил дедакив сержант и склонился над планшетом, заранее заполняя шапку протокола осмотра броневика. Свернув листки в трубочку, — Я спустился на дебаркадер и встал поодаль от высокого начальства, но подслушать, о чем они вели беседу, не получилось. Старший инспектор м а р а н незамедлительно обернулся и расплылся в ехидной улыбке. «Виконт, вижу немой вопрос в ваших глазах». Исчезновение из обращения привычного констебль резонуло по-живому, но виду я не подал и лишь беспечно пожал плечами. странно видеть здесь людей из третьего департамента да подтвердил я примеряя на себя роль представителя банкирского дома а заодно смиряясь с тем что скорое восстановление на службе становится чем то да нельзя эфемерным если не сказать маловероятным и почему же удивился старший инспектор в ограблении не замешаны ни инфернальные создания н и шпионы как по мне дело я с н о ясное с п о л и л морис л е б р а н молодой человек изволит говорить о ясности в этом деле б а с т и а н маран похлопал главу сыскной полиции по плечу и кивнул не могу не согласиться в этом вопросе с господином л е б р а н о м наставительно произнес он глядя мне в глаза ясности в этом деле не на с а н т и м виконт даже в наше беспокойное время налеты на б а н к и с применением огнеметов и ручных м о р т и р нечто из ряда вон «Или вы так не считаете?» Пристальный взгляд старшего инспектора давил и избивал с толку, но темные линзы очков могли сохранить присутствие духа. Я спокойно повторил «Дело ясное» и, свернутыми в трубочку протоколами, указал на буксир, нос которого приподнялся над водой, а вот карма, наоборот, заметно просила «Или станет таковым через четверть часа». «Эх, молодость, молодость!» — покачал головой старший инспектор Муран, достал пачку Честерфилда, закурил и улыбнулся. «Мне бы ваша уверенность». «И не говорите!» — согласился с ним Мурис Лебрен и полез в карман, но вместо папирос достал жестянку леденцов. Решил полакомиться конфетами и я. «Мне это чрезвычайно выгодно, участие в раскрытии таинственного заговора», — заявил я, отправляя в рот мятный леденец. Но подмеченное вами стремление прославиться не мешает мне отличать желаемое от действительного. — Возможно, возможно, — покивал Бастиан м а р а н А глава сосной полиции участливо поинтересовался. — Неужто и у д и и расщедрились на приличный аванс? — Что вы, старший инспектор, — рассмеялся я со всей возможной непринужденностью. — Аванс — это простые формальности, лишь повод разобраться во всем самому. «Разве дело не ясное?» — немедленно приполнил мне недавнее утверждение инспектор м а р а н «Оно станет таковым, как только поднимут броневик», — вывернулся я и посмотрел на буксир, который начал понемногу отплывать с середины реки к берегу. Следом тянулись белые буруны, и в них время от времени проглядывала крыша бронированной самоходной коляски. Бастиан м а р а н проследил за моим взглядом и пожал плечами. «Поживем, увидим». Борис Лебран и вовсе хмыкнул как-то уж совсем неопределенно. Возникло даже ощущение, что с момента последней нашей встречи произошли некие подвижки, но от расспросов я решил воздержаться. Скоро все прояснится, само собой. Буктир тем временем приблизился к дебаркадеру, и нас накрыли клубы черного едкого дыма. Ржавая посудина понемногу начала сдавать назад, Паровая лебедка надсадно загудела, выматывая входящий под воду трос. Корма окончательно просела, но прежде чем невысокая волна перехлестнула через борт, показался броневик. Из всех щелей самоходной коляски потекли мутные струи, а потом колеса, изгвазданного речным илом и водорослями средства передвижения, коснулись дебаркадра, и, перескочивший на берег м а т р о с принялся возиться с тросом. Я представил, каково было лететь с моста в этом железном гробу, а затем медленно погружаться на дно без всякой надежды на спасение и невольно ощутил нервную дрожь. Впрочем, грабители погибли еще при ударе о воду. Когда матрос отцепил трос, вперед выдвинулся констебль в непромокаемом комбинезоне и высоченных резиновых сапогах. Используя в качестве рычаголом, он п р и н а л е к и заклинившая дверь вдруг распахнулась одним резким рывком. Хлынула под ноги мутная вода, и я поспешно отскочил, опасаясь промочить туфли. Но что кабина пуста, успел заметить и так. Ни на водительском сидении, ни на пассажирском месте утопленников не оказалось, лишь пестрел свежей ржавчиной, непонятный железный ящик с закрепленными на рулевом колесе металлическими рейками. «А люди где? Где люди?» Заднюю дверь распорядился Бастиан м а р а н Констебль несколькими уверенными ударами выбил замок, затем просунул сплюснутый конец лома между створок и легко взломал их. Но кузов броневика также оказался пуст. Ни тел, ни похищенных ценностей внутри не оказалось. Какого дьявола? Не удержался я от удивленного возгласа. прямо по натекшей луже подобрался к б р о н е в и к у и заглянул внутрь куда они подевались как видите виконт в этом деле не все так однозначно наставительно заметил старший инспектор маран м о р и с л е б р б н выдав из л и себя кислую улыбку и к броневику приближаться не стал бастиан вы оказались совершенно правы вам и карты в руки проворчал он подозвал детектива сержанта и приказал отмеь протоколе «Будет исполнено», — по-военному четко отчитался тот. А я просто стоял и хлопал глазами, слабо представляя, о чем идет речь. м а р а н воспринял заявление главы сыскной полиции как должное и указал констеблю в н е п р о м о к а е м о м комбинезоне на железный ящик в кабине. «Этот короб, вытащи его», — потребовал он. Полицейский попытался выполнить распоряжение, — Но рейки оказались закреплены на совесть. «Ломайте», — разрешил старший инспектор. «Главное, не повредите короб больше необходимого». Тогда констебль без лишних церемоний отодрал рейки и вывал коробку из кабины, поставил ее на землю и выпрямился в ожидании дальнейших распоряжений. «Вскрывай», — приказал Бастиан м а р а н оглянулся на Мориса Лебрана и расплылся в довольной улыбке. охвативший его азарт, ощущался буквально физически. Вот это всем загадкам загадка. Исчезновение заперто изнутри комнаты, просто детская шарада по сравнению с ней. Я в кой-то а к веке оказался со старшим коллегой целиком полностью согласен. Если людей в броневике не было, кто им управлял? Неужели в эту непонятную железную коробку неведомый мастер Вложил маршрут движения броневика, как закладывает механик, мелодию в шарманку. н у разве можно учесть все возможные нюансы? Абсурд. Впрочем, сейчас все прояснится. Констебль сорвал с металлического ящика крышку. Но тут нас ждало жестокое разочарование. Короб заполняли металлические обломки из коверканного механизма. Перед падением свидетели слышали хлопок, похожий на взрыв. — напомнил детектив-сержант. Бастиан м а р а н задумчиво кивнул, затем уставился на меня. — Виконт, — улыбнулся он, — поскольку имущество доверителя в броневике не оказалось, полагаю, ваше дальнейшее присутствие здесь является излишним. Извините, но тайну следствия пока еще никто не отменял. Я заколебался. Тогда Марис Лебран махнул рукой стоявшим п о у д а л ь констебля. — Не стоит, — улыбнулся я. У меня как раз возникла необходимость оповестить нанимателя о вновь открывшихся обстоятельствах, и я зашагал вверх по ступеням, не желая оказаться выброшенным за полицейское оцепление на глазах у случайных зевак и коллег, или уже бывших коллег. Как бы то ни было, на набережной, где толпились горожане, я задерживаться не стал и направился к ближайшему кафе, намереваясь перекусить и собраться с мыслями, прежде чем сообщить Исааку Левинсону о возникших осложнениях. Ближайшей закусочной оказалась золотая лилия, небольшая кофейня с открытой террасой над набережной э р д е н а На небе собирались тучи, но в случае непогоды от дождя мог защитить полотняный навес, поэтому я выбрал место с видом на реку и развалился на кресле с мягкой набивкой в ожидании официанта. Сквозняки меня не страшили. Когда принесли меню, заказал пару круассанов и чайничек черного цейлонского и посмотрел на проплывавший по реке трехпалубный пароход. Громада х о д к а шла против течения, и на какой-то миг показалось, будто это я путешествую по воде, а вовсе не пассажиры Сэмюэля Морзе. Впрочем, мысль эта недолго занимала меня. Я отвернулся от окна и принялся изучать полученные от детектива-сержанта документы. Поначалу ничего интересного на глаза не попадалось, но вскоре очередь дошла до описи похищенных из банка ценностей. И тогда мне едва удалось удержаться, чтобы не хлопнуть себя ладонью по лбу и не выругаться в голос. Я понял, я понял, по какой причине так неправильно вел себя Бастиан Моран. Опись оказалась пуста. Прочерк. Вот и все, что она содержала. Грабители не взяли ничего, не было взломано ни единого сейфа. И возникал резонный вопрос, что-то пошло не так уже в ходе налета, или злоумышленники лишь следовали заранее оговоренному плану. Я отпил горячего чая и пришел к выводу, что никакой паники не было и в помине. Каждый налетчик выполнял отведенную ему роль, подрывник, разрушил стену и заложил в хранилище термитный заряд. Огнеметчик прошел в банк и методично зачищал особняк, а боец с ручной мортирой и пулеметчик отогнали полицейских и обеспечили броневику беспрепятственный отход. Это была самая настоящая войсковая операция. И о засаде преступники тоже знали заранее. Цирюльню расстреляли, прежде чем хоть как-то успели проявить себя засевшие там полицейские. Без предателей в Ньютон-Маркте точно не обошлось. Если подрывник не ошибся с зарядом взрывчатки, и налетчики пошли на риск прямого столкновения с полицией не из-за грабежа, а сейфы вскрыты не были, то осталось лишь одно логическое объяснение случившегося. Преступникам поручили уничтожить банковское хранилище. Вероятно, некие документы — поскольку бумага сгорела дотла, а ювелирные украшения, золотые монеты и слитки драгоценных металлов пусть и поплавились, но полностью уничтожены огнем не были. Итак, бумаги. Логично? Логично. И вместе с тем тупик. Я и понятия не имел, что именно было целью грабителей. Единственной зацепкой по-прежнему оставался броневик. Каким образом налетчикам удалось обвести вокруг пальца погоню, Даже если принять на веру невероятный факт, что самоходной коляской управлял таинственный механизм, никакой гений не сумел бы заранее вложить в него верный порядок действий на узеньких улочках старого города. По крайней мере, в иудейском квартале за рулем броневика точно сидел человек. Но тогда на каком этапе появился ящик? Короб был прикручен на совесть. Это дело не пяти минут, а полицейские ни разу не теряли броневик из виду на столь продолжительное время. И в конце концов, куда делась пулеметная установка? Старший инспектор м а р а н упустил это обстоятельство из виду. А ведь весело-то, а не мало, крепилось намертво, и на полный демонтаж понадобилось бы никак не меньше четверти часа. Неужели утопили обманку, дабы сбросить с хвоста погоню. Я подозвал убиравшего со столов мальчишку, выдал ему пять франков и послал в книжную лавку купить самую подробную карту города, какую только найдет. Затем стал подчеркивать протоколем е с т а где и когда свидетелями был замечен броневик грабителей, попутно размышляя о мотиве преступления. Зачем? Какое чрезвычайное обстоятельство?» могло подвигнуть людей на столь опасную авантюру. С убийцами полицейских не церемонятся, их затравливают, как бешеных псов. Что же поставлено на кон? Когда вернулся отправленный за картой паренек, я на радостях оставил ему всю сдачу до последнего сантима. Сразу пожалел, но было уже поздно. Развернул на столе огромное бумажное полотнище и принялся отмечать предполагаемый маршрут броневика, с указанием ключевых точек и времени, когда он был там замечен. Сыщики, которые вели предварительное д о з н а н и я проделали огромную работу и даже не поленились привести к общему знаменателю показания часов всех свидетелей. Но вычерчивать маршрут на карте нужно не посчитали. Оно и неудивительно. На тот момент самоходная коляска уже покоилась на дне. Официанты косились на странного посетителя и шушукались между собой, но подойти и сделать замечание не решались. А я не обращал внимания на пересуды, у меня в очередной раз не сходились концы с концами. Броневик оторвался от полицейского экипажа на выезде из Иудейского квартала. Дальше его видел постовой на проспекте Менделеева. А на перекрестке с улицы Галилея самоходная коляска едва не сбила регулировщика. Дальше налетчики вновь пропали из виду, а уже через пару минут объявились на мосту Эйлера. Проблема заключалась в том, что за эти самые пару минут домчаться да туда они просто не успевали. Ошибка была исключена. Первое, что вдалбливают к о н с т е б л е м сразу после приема на службу, это запоминать, когда произошло то или иное событие. Ошибиться мог один от силы двое, но никак не трое и четверо. Выходит, броневиков и в самом деле было два. Обсосав эту мысль со всех сторон, я чертил квартал, где налетчики оторвались от погони во второй раз, расплатился за чай и отправил все того же шустрого пацана на поиски свободного извозчика. Поехал в контору риэлтора, которого пару месяцев назад порекомендовал собственный поверенный. Украшенная золотым тиснением визитная карточка, все это время впустую обшаркивалась бумажники, и вот пригодилась. В конторе я небрежно бросил клерку в старомодном сюртуке с натянутыми поверх рукавов т р я п и ш н ы м и налокотниками. Виконт Круз оказался немедленно припровожден в кабинет старшего партнера. Громкое имя и броский наряд — великая вещь. И не имеет значения, что сиятельный аристократ банкрот с кучей неоплаченных счетов. Виконт поднялся из-за стола господин представительной наружности, в костюме, столь идеально подогнанном под его уже начавшую слегка расплываться фигуру, что, мое мнение о собственном поверенном, заметно упало. «Если тот взялся рекомендовать человека с такими тратами на портных, значит, совершенно не ценит денег нанимателя». «Вино? Коньяк?» — предложил хозяин кабинета. «Или, если угодно, сигару?» «Предпочту перейти сразу к делу», — решительно отказался я и расстелил на письменном столе, испещренную пометками карту. «Меня интересует аренда недвижимости вот в этом квартале. Просторный сарай или складское помещение с прямым подъездом?» «Позвольте подумать», — замялся риэлтор. «Но не тут-то было». — Нет времени на раздумья, — отрезал я. — Завтра из Рима прибывает мой деловой партнер, а его тупица-секретарь удосужился отправить телеграмму об этом только час назад. Дело не терпит отлагательств. — Нужен именно этот район? — Да, черт побери, мне бы л нужен именно этот район и никакой иной. — Деловое предприятие, подробностей которого я не вправе разглашать, требует аренды склада, «Именно там и только там. Скажу больше. Я готов перекупить аренду или оформить субаренду, если кто-то будет готов уступить свои права». Риэлтор взглянул на карту с неприкрытым сомнением, недолго подумал и ткнул пальцем в западную часть очерченного мной пространства. «Здесь угольные склады. Предлагаю начать с них». Проклятие. Мог бы и сам догадаться. С поздней осени поначалу весны Склады ломились от угля, предназначенного для отопления частного жилья, конторы, лавок, но с потеплением спрос на топливо падал, и часть помещения оставалась пустовать до нового сезона. Проще не трогать их вовсе, чем отмывать дочисто, и пытаться найти арендатора, готового съехать уже в конце сентября. Я не удержался и прищелкну л пальцами, благо это лишь играло на созданный мной образ эксцентричного аристократа, и полного профана в деловых вопросах. — Угольные склады, конечно же. Скорее едем туда. Риэлтор обреченно вздохнул, не г о р я желанием, и сгваздать в угольной пыли свой шикарный костюм. — К сожалению, у меня назначена встреча, которую нельзя отменить. Отправлю с вами помощника. Легко нашел он выход из сложной ситуации. у в е р я я мой человек полностью компетентен в этом вопросе. Отлично обрадовался я. Едем. И мы поехали. Угольные склады оказались жуткой дырой. С одной стороны, к ним примыкали предназначенные на снос бараки с выломами окнами и дверьми, с другой — заросший бурьяном пустырь, забор котельной и задык р а с и л ь н о й мастерской. При этом уже за соседним зданием шумела оживленная дорога — идеальное место — Никто ничего не видит, не слышит, не знает. Надежнее не придумаешь. Да вот только сторож на воротах должен был видеть броневик. Интересно, как с ним обошлись? Сунули четвертной или это их человек? Как оказалось, ни то, ни другое. Выдумки н а л е т ч и к о м было не занимать. Когда я прошел в распахнутые ворота и заглянул в сторожку, то сразу решил, что вид... У скучающего там господина, для простого охранника, слишком уж благообразной. Но все же уточнил. «Уважаемый, как бы мне управляющего увидеть?» Упитанный мужчина лет т р и д т и вздохнул и с плохо скрываемым раздражением ответил. «Вы смотрите на него». «В самом деле?» — не удержал я удивления. «Дела идут так плохо, что подменяете ночного сторожа?» «Дела идут просто замечательно». п о к а а р е н д а т о р ы не н а ч и н а ю т угощать ночного сторожа ромом фыркнул управляющий о чем только люди думают снимают склад и спаивают сторожа бред действительно бред согласился я и что з а п о й б о л е з н ы й третий день пьет подтвердился б е с е д н и к и насторожился а вам то что да нам бы склад арендовать влез разговор помощник риэлтора зачистили с п л е с н у л руками управляющий То месяцами арендаторов найти не могу, то уже вторые за неделю приходят. Я не колебался ни мгновения и экспромтом выдал гневную тираду. Проклятие! Телеграмма задержалась вовсе не случайно. Меня хотят выбросить за борт. Управляющий разину в рот от удивления. О чем это вы? Мы с компаньоном уговорились арендовать. Я оборвал рассказ на полусловие и резко спросил. Кто подписал договор? Гальяма? Чернявый, с усиками, как у циркового борца. «Вовсе нет», — пробормотал управляющий, сбитый с толку, неожиданным напором. Приходил седой старик. Представился Мартином Гишаром. «Этот Каналья нанял подставного?» «Он оставил адрес? Платил чеком?» «Нет, наличными». «Он сейчас здесь?» «Я сделал шаг на территорию». и управляющий немедленно выскочил из сторожки. «Да объясните вы толком, что происходит». «Он сейчас здесь?» — повторил я вопрос. «Нет», — разгневанно выкрикнул управляющий. «Вспоил сторожа, подлец, и не появляется уже второй день. Но вам-то что?» «Все пропало», — п а н и к я, нисколько не преувеличивая. «Налетчики съехали, не оставив адреса. Теперь ищи ветра в поле. Нам, наверное, следует уйти», — Засуетился помощник риэлтора. Я к и н у л взглядом мрачное строение и усыпанную угольной пылью землю. Перевел взгляд на лоснящуюся физиономию управляющего и доверительно склонился к нему. Скажите, а могу я хоть одним глазком взглянуть на их склад? Слово чести ничего не трону, даже внутрь проходить не буду. Это очень важно для меня, очень, проклятие. Да я даже готов выкупить их аренду. Хотя если вы заняты, если вам нельзя оставлять ворота, сказать по чести, я не люблю уговаривать людей, да и самих людей тоже не особо жалую. Но чему научился в жизни, так это играть на чужих слабостях и страхах. Управляющему до жути не хотелось сидеть в темной будке. И наш визит сюда виделся ему бесплатным представлением, неспосланным самой судьбой. Отказать себе в удовольствии, немного развлечься, п р о с т а к не смог. — Покажу, не вопрос, — махнул он рукой попросил помощника риэлтора. — А вы присмотрите пока за воротами. Мы прошли к Пагаузу, сразу за которым начиналась усыпанная угольной крошкой площадка под открытым небом, и управляющий принялся возиться с тяжелым навесным замком. — Они ведь так ничего и не завезли, — пробормотал он, проворачивая ключ. Если б имущество было, тогда ни-ни. А пустой склад почему не показать? Склад обычный. Я заметил отпечатанный в угольной пыли след протектора, резиновые шины и, на всякий случай, сунул руку в карман к Церберу. Но помещение в самом деле оказалось абсолютно пустым. Мой спутник включил электрический фонарь и посветил на дальнюю стену. «Внушает?» — обернулся он ко мне. Столько добра можно летом хранить. Остальные-то мы не чистим, а этот — вон как отдраили. Отдраили склад и в самом деле на совесть. Я переступил через порог, снял очки, покачал головой в притворном восхищении. Просторно. — А знаете что? — азартно махнул друг рукой управляющий. — А приходите в пятницу. Если эти прохвосты так и не появятся, сдам склад вам. Договорились? — Расплылся я в улыбке и пожал протянутую руку. В том, что сюда еще придется вернуться, нисколько не сомневался. Луч фонаря высветил на полу сразу несколько гильз, и это обстоятельство окончательно убедило в правильности своих предположений. Грабители пережидали облаву именно здесь. Загвоздка заключалась в том, что вести самостоятельное расследование я мог, а скрывать улики — нет. «Вот если выправить патент частного сыщика...» Я вышел на улицу и указал управляющему на подъехавшую к воротам под воду. «Это к вам». «Ах ты, незадача!» — всплеснул тот пухлыми руками и побежал к сторожке. «Приходите в пятницу!» — крикнул он уже на бегу. «Обязательно!» — пообещал я и зашагал к коляске. «Ну что?» — нагнал меня помощник риэлтора. «Аренда выправлена на месяц!» — вздохнул я и повторил. Привязавшееся словечко «Такая вот незадача». От ненужного б о л е е спутника избавился легко, просто высадил его перед конторой, затем велел извозчику ехать в иудейский квартал. Исаак Левинсон жил на тихой улочке, где трехэтажные особняки теснились друг к другу, как прижимаются к собратьям по несчастью холодной ночью бездомные бродяги. Крыши соседних строений повсеместно соприкасались краями, некоторые дома и вовсе имели общие стены, поэтому создавалось ощущение некой крепостной стены, которая скрывает от посторонних внутреннюю жизнь иудейской общины. Но к банкиру меня пропустили без всяких проволочек, достаточно, казалось, просто представиться. Впрочем, и здесь не обошлось без нюансов. Подниматься на второй этаж пришлось по отдельной лестнице. Дверь кабинета, как я успел заметить, была укреплена стальными уголками, а окна забраны решетками. При этом ничего ценного в помещении не оказалось. Стол с графином и телефонным аппаратом, часы с тремя циферблатами, пара кресел для посетителей, переполненное телеграфными лентами ведро для бумаг, да забитый папками шкаф. Разве что за портретом Ее Императорского Величества мог скрываться встроенный в стену сейф. «Леопольд, рад видеть вас в добром здравии», — улыбнулся при моем появлении Исаак Левинсон и даже поднялся из-за стола, но чувствовала с нем некоторая скованность. Полагаю, он никак не мог решить, на каком основании потребовать возврата аванса. Отсчитывая мне сотенные банкноты, иудей совершенно точно пребывал в состоянии помраченного рассудка — ограбление, поджог, убийство, такое кого угодно из колеи выбьет. А когда улеглись эмоции, и стало известно, что ничего не похищено, в голове банкира наверняка угнездилась мысль, а зачем платить кому-то за работу, которую полиция выполнит совершенно бесплатно? Месть? Бросьте. Месть — это нечто эфемерное, а 500 франков — это 500 франков. Мне даже стало немного совестно, впрочем, не настолько совестно, чтобы вернуть деньги. Если длинная череда благородных предков — чем-то и наделяет, так это здоровым цинизмом. Нерешительность же господина Левинсона объяснялась вовсе непорядочностью, а тем простым фактом, что он намеревался неплохо заработать на выкупе моих долгов, только и всего, иначе наверняка встретил бы меня требованием завизировать расписку о получении 500 франков с обязательством вернуть их в врачайшие сроки и под совершенно грабительский процент. — Нисколько, кстати, не удивлюсь, если расписка уже лежит в ящике стола. Именно поэтому я сходу перешел в наступление. Дурные вести, господин Левинсон, дурные вести. Заявление-то э банкира не ошеломило, но вместо уже заготовленной фразы он невольно спросил, что случилось. — Броневик оказался пуст, — объявил я. — При падении грабителей внутри не было. — Вы уверены? — Я лично наблюдал за поднятием его со дна. В самоходной коляске никого не оказалось. Протокол будет завтра. Исаак Левинсон грузно опустился за стол, выпил воды и тяжко вздохнул. Час от часу не легче. «Да, извести не из приятных», — кивнул я, уселся в кресло и закинул ногу на ногу. А когда к Иудею начало возвращаться спокойствие, выдал следующую порцию плохих новостей. Мои коллеги полагают, что это не было попыткой ограбления. Исаак Левинсон нервно встрепенулся и спросил. «А как полагаете вы, Леопольд?» «Ограблением здесь и не пахнет», — безапелляционно заявил я, не став делиться предположением о стремлении злоумышленников уничтожить некие документы. Вместо этого спросил. «Господин Левинсон, не знаете, кто может желать вам смерти?» Версия была шита белыми нитками, но чем выше забирается по социальной лестнице человек, тем более значимо й полагает собственную персону в системе мироздания. «К тому же покажите мне иудея, к о т о р а я п у с т и т возможность объявить себя жертвой погрома». «Это невозможно», — решительно отрезал Исаак Левинсон. «Но я-то видел, что семена сомнений попали на благодатную почву, и потому ничего добавлять не стал». С минуту в кабинете царило молчание. Затем банкир добавил. «Так у нас дела не делаются», и сразу засыпал меня вопросами. «Как продвигается следствие? Уже есть подвижки? Какие версии рассматривает полиция?» К сожалению, о впустую потраченных 5 0 0 с т а х франках, если и не покинула его полностью, то отступила на задний план, о т т е с н е н н а е новой, куда более значимой проблемой. — Иной раз просто ненавижу свой талант. — Полиция топчется на месте, — без обиняков заявил я. Они даже не нашли м е с т о где преступники покинули броневик. — А вы? Вы нашли его? — Нашел, — подтвердил я. — И прямо сейчас еду в Ньютон-Маркт ставить в известность руководство. — Сделайте это, — благосклонно кивнул а с а а к Левинсон. — А как продвигается выкуп долгов? — спросил я тогда. «Предложил пять сантимов с франка, но никто не согласен меньше, чем на тридцать», — улыбнулся Иудей, вновь почувствовав себя в родной стихии. «Не беспокойтесь, это еще граф Косица не сделал заявление о вашей безвременной кончине в возрасте пяти лет. Помяните мое слово. Десять сантимов скоро покажутся им щедрым предложением. Положусь в этом вопросе на вас». «Но есть одна тонкость». — неожиданно подался вперед банкир. — Я веду ваши финансы, но не контролирую процесс вступления в наследство. Это может привести к ненужным осложнениям. Я вспомнил стоимость костюма риэлтора, которому меня направил собственный поверенный, и с чистой совестью предложил. — Подготовьте документы. В следующую нашу встречу я все подпишу. — Вот и замечательно, — расслабился банкир. Продолжайте расследование и держите меня в курсе дела. А теперь прошу меня извинить. Надо сделать несколько деловых звонков. В столь поздний час, — удивился я, бросив взгляд на настенные часы. На тех было без 10 с я т Трансатлантический кабель — это просто чудо, — рассмеялся иудей. — В Нью-Йорке сейчас самый разгар рабочего дня. Тогда не смею вас больше задерживать. Поднялся я из кресла и направился на выход. Неразговорчивый слуга проводил меня до входной двери, и я отправился в Ньютон-Маркт.